Алексей Волков Флаг Командора Часть первая Новая Амплуа Глава 1 Флейшман Море за кормой Победа воодушевляет. Недаром древние изображали ее в образе крылатой богини. Капризная женщина, но если она повернется к вам лицом, вы тоже почувствуете легкость и готовность взлететь. Наша же победа была просто сказочной. Вырваться с плантации, найти наших женщин, захватить корабль и покинуть проклятый остров, попутно разнеся половину города. Такой сюжет достоин любой легенды. Именно так мы и чувствовали себя, персонажами ожившего предания. Что до командора, то в наших глазах он превратился в некое подобие бога. На Бригантине воцарилась всеобщая эйфория. Ей не мог помешать ни небольшой шторм, быстро налетевший невесть откуда и так же быстро прошедший, ни бытовые неудобства, ни неизбежные корабельные работы, довольно тяжелые из-за нашей малочисленности. По-моему, я был первым пришедшим в себя. Не знаю, что послужило причиной. Привыкший к дотошному анализу ум, усталость, небольшой похмельный синдром или что-то еще, но уже на третье утро я задал себе резонный вопрос – А стоит ли радоваться? Чему, собственно, лыбимся, господа? Вопрос получался какой-то абстрактный, и пришлось конкретизировать его до двух слов. Что дальше? И тут мое настроение упало до нуля. До этого момента события неслись так, что подумать всерьез о будущем у меня элементарно не хватало времени. Все сводилось к простейшему – выжить и всякие тонкие материи воспринимались как пустая философия. Нечто, не относящееся к подлинной жизни, и потому легко отбрасываем при столкновении с жестокой реальностью. Но сейчас проблема сиюминутного выживания отошла на второй план. Более того, казалось, время кровавых разборок миновала и жизнь предстала как что-то не бесконечное но имеющее достаточно длительный срок а значит и требующей определенной цели и возможности ее осуществления. Чем больше я задумался, тем муторнее становилось на душе. По существу я впервые каждой клеточкой осознал то, что прекрасно понимал умом. Дороги назад нет. Мы здесь безнадежно и навсегда. Я едва не взвыл по волчьи, но постарался взять себя в руки и трезво оценить ситуацию. Что мы имеем в данный момент и в ближайшей перспективе? Положительно. Я жив. Кроме меня живы и командор, Ленка и еще кое-кто из спутников. У нас появились приятель или во всяком случае сообщники. Еще у нас есть бригантина даже некоторый опыт обращения с ней. Вот, пожалуй, и все. Отрицательно. Вокруг чужой мир и, что хуже, чужое время. Время настолько мрачное и малопригодное для жизни, что я даже не могу представить себе хотя бы один уголок, где бы мог чувствовать себя в безопасности. Ни телевидение, ни радио. Даже редкие газеты практически не доходят до этого райского уголка. Всю информацию я почерпнул от наших не очень осведомленных спутников и собственных фрагментарных знаний истории. Но картина более-менее ясна. Сейчас стоит лето 1692 года от Рождества Христова. Спасибо, хоть не до не до этого самого Рождества. В России царствует Петр I. Еще 8 лет до Северной войны и сколько-то до Азовских походов и Стрелецкого бунта. Впрочем, бунт, может быть, уже и был. С такой точностью я дать не помню. Единой Германии еще нет и долго не будет как нет Италии и целой кучи гораздо меньших государств. со слов Мишеля, четвертый год идет война Франции с коалицией из Англии, Испании, Голландии и кого-то там еще. В Европе потихоньку воюют, здесь же на задворках цивилизации, далекие события едва проявляют свои, себя в мелочах. Оно и понятно. Свои территории едва заселены, поэтому чужие захватывать просто нет никакой возможности. По существу, все идет почти так же, как про... как шло многие годы до этого. Союзные испании-англичане под шумок втихаря продолжают грабить испанские галеоны. Только на этот раз стараются обделать свои делишки так, чтобы не осталось никаких свидетелей. Союзники-то меняются. Золото же и серебро остаются неизменными. Даже не окисляются, насколько помню, школьный курс химии. И напротив... Гаити, или как его здесь сейчас называют, Санто-Доминго, принадлежит наполовину французам, наполовину испанцам. Однако никаких боевых действий на суше никто практически не ведет, да и на море не очень. Отдельные стычки отдельных кораблей, сходящихся в основном ради дележа добычи. В силу обстоятельств мы выступили против англичан, поэтому французы могут считаться нашими союзниками. Относительными, конечно. На деле мы всерьез не нужны никому. Нас слишком мало, чтобы представлять третью силу, которую кто-то будет принимать в расчет. Да нам и самим нет никакого смысла встревать в чужие раски. Главное и единственное для нас – найти где-нибудь тихий уголок, где можно жить, а не вести непрерывную войну против всего остального мира или хотя бы против какой-то его часть Только нет сейчас никакого тихого уголка. Даже Северная Америка – это дикие земли с индейцами, а воевать еще и с ними. Командор, как и прежде, говорит о России. Учитывая историческую перспективу, не лучший вариант для жизни. Впрочем, Европа в ближайшее время тоже не обещает никакого покоя. Или с деньгами все-таки можно прожить? В той же Англии, к примеру. Времена Кромвеля миновали, вторжений никаких не предвидится. По сравнению с материком относительная благодать. Но. Даже целых два но. Как раз англичанами мы подрались. Правда, свидетели это усиленно кормят рыб, однако мало ли. И второе, оно же главное. Денег у нас практически нет. Единственное наше имущество, угнанное в английских клевустеров, бригантина. Продать ее и заодно избавиться от последней вещественной улики. На билеты до Европы хватит если по дороге не перехватят другие любители легкой поживы. А дальше? Как там у Чехова? Говорят, без воздуха невозможно жить. Ерунда. Жить невозможно только без денег. Командор ни за что не бросит наших женщин, хотя это несомненная обуза. А как содержать их, когда непонятно, на что жить самим? Попробовать поискать счастье в одиночку? Мысль, конечно, хорошая, да вместе пока легче. Оставить бригантину, дойти до Европы и продать ее там? Но нас и сейчас едва хватает для плавания. Уйдут французы, несколько освобожденных из тюрьмы англичан, и некому будет вести корабль. Да и продуктов на долгое путешествие не хватит. Купить их опять нужны деньги, плюс на наем команды. Пластический заколдованный круг. Уже не говорю про юридическую сторону дела. Корабль-то -то тоже не наш. Наша разношерстная команда так уверовала в таланты командора, что готова заняться пиратством под его командованием. «Видит Бог, я очень миролюбивый человек и не вижу никакой романтики во всей нашей эпопее. Но, может, это выход? Рискнусь пару раз склотить хоть какой-то капитал и уже тогда покинуть здешние гостеприимные воды. В основе большинства английских состояний лежат награбленные денежки. Если не лично, то путем спонсирования научных экспедиций». Так чем мы хуже? Судя по результатам, ничем. Или у нас есть другой выход? Кто бы его показал? Я не герой. Мне абсолютно не хочется рисковать своей жизнью, да и людей убивать не хочу. Не люблю. Более того, противно до жути. Если бы было время для нормального сна, просыпался бы в кошмар. Вот только не было времени, как не было выхода. Или ты, или тебя. А сейчас есть... Человек должен отвоевывать себе место под солнцем. Плачить существование мы могли и рабами на плантации. Стоило ли преодолевать столько опасностей, уцелеть самым настоящим аду, чтобы потом сложить руки и отдаться целиком на волю обстоятельств, которые к нам явно неблагоприятны уже в силу того, что мы находимся не в своем времени и поддержки ждать неоткуда. нет судьбы же, которая уже явно посмеялась над нами, забросив в прошлое на 300 с лишним лет. Я мучил себя вопросами без ответов, как заправский мазохист или комплексующий по каждому поводу интеллигент. Над морем уже вставало равнодушно к людским печалям солнце. Пробуждались люди, и маленький сын Ширяева Маратик во всю глотку старательно пил со всей детской непосредственностью. «Кто не пират, тот не моряк, на мачте реет черный флаг, искалит зубы омерзительная рожа. Готов к атаке экипаж, пора идти на абордаж». «Пошли удачу нам в бою, веселый Роджер!»